Впрочем, монархам вообще чувство благодарности мало знакомо. Они признают лишь ту благодарность, которая должна проявляться по отношению к ним. Благодарность кому-либо более нарушает их расчеты, чем умиляет сердце, и потому они неохотно к ней прибегают. Гораздо легче и удобнее народные массы презирать. Это относится ко всем патентам, а наиболее могущественным в особенности. Мои размышления по этому поводу были, однако, непродолжительны, так как император снова захотел овладеть моими мыслями. Открыл ли он в глубине моей души какое-то предубеждение против себя? Развлекал ли его минутный разговор с человеком, столь отличным от тех, которые постоянно находятся перед его глазами? Не знаю, И сам не могу понять истинной причины его столь милостивого ко мне отношения. Император не только привык повелевать действиями других, но умеет властвовать и над их сердцами. Быть может ему хотелось покорить и мое сердце, И моя замкнутость и робость служили еще лишним к тому стимулам. Желание нравиться присуще императору, вызвать у кого-либо восхищение собой. это значит заставить его повиноваться. И императору, быть может, хотелось испытать свою власть над иностранцем. Наконец, быть может, инстинктом человека, долгое время не слышавшего ни от кого слова правды, он угадал во мне человека искреннего и правдивого. Повторяю, я не знаю его истинных побуждений, но знаю лишь, что где бы я в этот вечер ни находился, он постоянно вступал со мною в беседу. Увидев меня, когда я вернулся из сада на веранду, он спросил, «Чем вы были заняты сегодня утром?» Я осматривал, государь, естественный исторический музей и видел знаменитого сибирского мамонта. Это единственный экземпляр в мире. «Да, государь, в России вообще встречаешь очень многое, чего не найдешь нигде на свете. Вы льстите мне. Государь, я слишком уважаю ваше величество, чтобы осмелиться льстить вам. Но я, быть может, не испытываю пред вами страха, и потому свободно высказываю свою мысль, если даже истина в нее вложенная и походит на комплимент. Это очень тонкий комплимент. Иностранцы нас положительно балуют. Вашему Величеству угодно было, чтобы я держался с вами совершенно свободно. И это удалось вам, как и все, что вы предпринимаете. Вы хоть на время излечили меня от природной робости. Вынужденный избегать всякого намека на серьезные политические злобы дня, я все же хотел навести разговор на такой предмет, который меня столько же интересовал и потому прибавил. Каждый раз, когда вы позволяете мне приблизиться к вам, я все больше убеждаюсь в той силе, которая заставила мятежников в день вашего восшествия на престол пасть перед вами на колени. В вашей стране существуют против нас предубеждения, над которыми труднее восторжествовать, чем над восставшей армией. Государь вас видит у нас слишком издалека. Если бы с вашим величеством ближе ознакомились вас бы еще выше ценили, и вы нашли бы у нас, как и здесь, множество почитателей. Уже начало царствования обеспечило вам справедливые похвалы, а во время холеры вы поднялись еще на гораздо большую высоту. При этом втором восстании вы проявили ту же власть, но сдержанную благородной преданностью человечеству, Силы никогда не покидали вас в минуты опасности. Вы воскрешаете в моей памяти минуты, без сомнения, лучшие в моей жизни. Но оказавшиеся мне тогда самыми ужасными. Я понимаю это, ваше величество, чтобы покорить природу в себе и других, необходимо усилие. Страшное усилие, прервал меня государь. Ответ, в котором отдаёшь себе лишь много позже, Да, но в это время чувствуешь себя вдохновленным. Я этого не чувствовал, а исполнял лишь свой долг. В подобных случаях никто не может знать заранее, что он скажет. Бросаешься навстречу опасности, не спрашивая себя, как из нее выйдешь.